Навык номер 98. Лечение ожогов. Если вы когда-нибудь прикладывали к месту ожога лёд, думая, что это поможет, значит, вам нужно заново изучить правила на этот счёт. Лёд может привести к обморожению участка недавно обгоревшей кожи, что сильно помешает дальнейшему её заживлению. В целом для разных видов ожогов термических, химических или электрических действуют одни и те же правила. Ожоги второй или третьей степени любого вида должны быть обработаны немедленно. При ожогах второй степени поражаются более глубокие слои кожи, а ожоги третьей степени могут привести к серьёзным необратимым повреждениям связок, сухожилий, костей и внутренних органов. В обоих случаях высока вероятность, что у пострадавших возникнет серьёзная инфекция. Ожоги внутренних органов, лёгких, пищеварительной системы должны заниматься медики. В любой ситуации, когда в организм человека попадает едкое вещество, нужно как можно скорее доставить его в больницу или токсикологический центр. Также немедленно следует обрабатывать химические ожоги кожи, хотя их симптомы могут начать проявлять себя лишь спустя несколько часов после воздействия вещества на человека. В домашних условиях безопасно лечить можно только ожоги первой степени. Подставьте обожжённое место под холодную воду, затем намажьте его обезболивающей мазью с антибиотиком либо проверенным временем домашними средствами жёлтой горчицей или соевым соусом. Чтобы избежать инфекции, обожжённое место надо сохранять чистым и сухим. О том, что делать при вдыхании дыма и как покинуть горящее здание, слушайте раздел номер 81. Оперативный принцип. Научитесь разбираться в видах ожогов и знайте, как действовать при их получении. Главный вывод. Обрабатывать ожоги следует холодной водой, а не льдом.